В доме никто уже не жил, он разваливался, но все еще был красив, несмотря на то, что входить в него стало небезопасно. Он послужил мне местом действия для рассказа «Дом в Ширазе». Из Шираза на машине мы отправились в Исфахан. Это была долгая поездка по разбитой колее, все время через пустыню. Лишь время от времени попадались захудалые деревушки — На ночь пришлось остановиться в очень уж примитивном доме для проезжающих и спать на голых досках, прикрытых лишь ковриками, вытащенными из машины. Прислуживал в доме мужчина сомнительного вида, похожий на бандита, а помогали ему несколько крестьян, напоминавших скорее головорезов. Мы провели там ужасную ночь. Доски, на которых мы спали, казались неправдоподобно жесткими. Трудно поверить, но после нескольких часов такого сна бедра, руки и плечи покрылись синяками. Однажды мне уже доводилось столь же неудобно спать в номере багдадского отеля. Помню, я решила узнать, в чем дело. Подняла матрас и обнаружила тяжелую доску, положенную явно для того, чтобы прижать выскочившие пружины. Однако коридорный дал другое объяснение. Якобы до меня в доме жила иракская дама, которая не могла уснуть, потому что постель была слишком мягкой. Вот доску и положили, чтобы дать возможность даме отдохнуть хоть несколько часов. Утром мы снова пустились в путь, и, сильно измученные, прибыли, наконец в Исфахан. С того первого визита я всегда считала Исфахан самым красивым городом в мире. Нигде больше нет таких великолепных цветов — розового, голубого и золотого, в какие окрашены растения, птица, арабески, прелестные сказочные дома и чудесные яркие изразцы. Поистине волшебный город. После того первого знакомства я не была в Исфахане почти 20 лет и со страхом ожидала новой встречи. Вдруг все окажется совсем иным. К счастью, город очень мало изменился. Естественно, появились новые современные улицы и несколько более современных магазинов, но здания и дворики благородной исламской архитектуры. Чудесные изразцы и фонтаны никуда не исчезли. И сфаханцы не были теперь столь фанатично настроены, и появилась возможность заглянуть в некоторые мечети, недоступные чужакам прежде. Дальше мы с Максом решили ехать через Россию. Если получение паспортов, виз, обменный денег и прочие формальности не окажутся слишком труднопреодолимыми, В осуществлении этой идеи мы отправились в Иранский банк. Здание, в котором он располагался, было настолько великолепным, что банк невольно воспринимался скорее как дворец, нежели как просто финансовое учреждение. И точно, оказалось нелегкой задачей обнаружить, где же именно проводились банковские операции. Пройдя сложную систему коридоров с фонтанами, вы попадали в просторный вестибюль, в дальнем конце которого за стойкой молодые люди в элегантных европейских костюмах писали что-то в конторских книгах. Но, как я успела заметить, на Ближнем Востоке за банковской стойкой дела не делаются. Вас всегда посылают к управляющему» заместителю управляющего, или на худой конец к чиновнику, который выглядит как управляющий. Чиновник кивком головы подзывает одного из посыльных в живописных одеждах, приглашает вас присесть на любой из необъятных кожаных диванов и надолго исчезает. Наконец он возвращается, кивает посыльному, и тот ведет вас по грандиозной мраморной лестнице к некой заветной двери. Он стучит в нее и входит, оставив вас снаружи. Затем выходит, сияя улыбкой и показывая, как он рад, что вам дозволено приобщиться к сокровенному. Входя в комнату, вы чувствуете себя не меньше, чем эфиопским принцем. Обаятельный, обычно довольно тучный человек встает вам навстречу и приветствует на безупречном английском или французском языке, приглашает сесть, предлагает чай или кофе, спрашивает, когда вы приехали, понравился ли вам тегеран откуда вы следуете и, наконец, как бы случайно между делом интересуется, чем может быть вам полезен. Вы сообщаете, что вам нужны дорожные чеки, он берет маленький колокольчик, стоящий у него на столе, звонит. Входит другой посыльный, и чиновник бросает ему «мистера Ибрагима». Приносит кофе, продолжается разговор о путешествиях, о мировой политике, видах на урожай. Является мистер Ибрагим. Обычный человек лет 30 в красноватый коричневом европейском костюме. Управляющий банком объясняет ему, что вы желаете, а вы сообщаете, в каких купюрах предпочитаете получить сумму, требующуюся вам наличными. Тогда мистер Ибрагим достает из папки шесть или больше бланков, которые вы должны подписать, после чего исчезает и начинается новая интермедия. Воспользовавшись именно такой паузой, Макс и заговорил, о возможности посетить Россию. Управляющий банком вздохнул и воздел руки к небу. «Вас ждет множество трудностей», — сообщил он. Макс согласился. Он знает, что это трудно, но принципиально не невозможно, ведь не существует официального запрета пересекать границу. «Сейчас там, кажется, нет вашего дипломатического представительства, ни одного консульства». «Мы знаем», — ответил Макс, «что наших консульств там нет. Но, насколько ему известно, нет и запрета для англичан посещать страну по своему желанию». «Конечно, никаких запретов. Разумеется, вам придется взять с собой наличные». «Естественно», — согласился Макс, «он понимает, что придется брать наличные» и любые финансовые отношения с нами будут считаться незаконными, печально сообщил управляющий.